Вечером принцессу Селену официально объявили погибшей. Ливана выступила из дворцового телецентра с заявлением. В видеоролике показали фотографии юной принцессы, и Ливана старалась говорить печально, хотя с трудом сдерживала эмоции. Она не была счастлива. Она с грустью осознавала, что победа потребовала от неё совершить нечто чудовищное. Но успех был успехом, победа была победой. Ливана сделает это, и теперь, пока страна скорбит, она станет той, кто поможет своим подданным пережить трагедию. Маленькая Селена, которой не исполнилось и 3 лет, вряд ли войдёт в историю. Восхождение на престол королевы Ливаны затмит воспоминания о юной принцессе. Она будет прекраснейшей королевой, которая когда-либо правила Луной. Впервые в жизни она была довольна. У неё было эбрит У неё была корона. Не было лишь наследника, но теперь, когда она осталась последней представительницей королевской династии, судьба обязательно улыбнётся ей. Ливана не могла остаться бездетной. Зима не должна занять её место. Нет, Ливан родит ребёнка. После гибели Селены её переполняли новые мысли. Ливана думала о том, что станет прекрасной правительницей, и люди полюбят её всем сердцем. А когда она наконец родит этого ребёнка, и он полюбит её даже больше, чем свою ненаглядную Солстис. Ливана сама строила свою жизнь и была близка к тому, чтобы сделать её идеальной, очень, очень близка. Но уже через неделю после смерти принцессы Анна начала замечать перемены. Люди опускали глаза, когда Ливана проходила мимо, и это было не дань уважения, а страх. возможно, даже отвращение. Или ей так казалось. Дворцовая стража относилась к ней с непонятным холодом. Гвардейцы словно хотели что-то сказать, но не решались. Однажды еврей спросил, почему в тот день Левана забрала Зиму, почему решила сама отвезти девочку к врачу, ведь это всегда делали няни. Что ты имеешь в виду? спросила Левана, чувствуя, как колотится её сердце. Она моя дочь, а я почти не провожу с ней времени. Разве я не могу отвести её к врачу? Просто. Левана наприглась. Что? Просто. Ничего. Не знаю, о чём я думал. Эврит поцеловала её и больше к этой теме не возвращался. Но всё это Левана могла игнорировать. Люди считают её виновной, осуждают за закрытыми дверями. Ну и что? Она королева Луны, единственная наследница королевской кровной линии Блэкбернов. Никто не осмелится обвинить её публично, но были и другие слухи, которые приводили Ливану в ужас. Люди шептались, что Селена выжила. Это было невозможно. Ливана видела тела, чувствовала запах горелой плоти, стала свидетельницей последствий пожара. Маленький ребёнок не выжил бы после такого. Селена погибла. Её больше нет. Всё кончено. Но почему её призрак преследует Ливану?